Характер. Воспитание, вернее его отсутствие, пережитые в детском возрасте потрясения и особенности психофизической конституции – вот факторы, повлиявшие на формирование личности Петра. Человеку, которому выпала странная судьба родиться в августейшей семье и очень рано взойти на престол, трудно сохранить нормальную психику. На нем слишком сконцентрировано внимание окружающих. Очень велик набор стрессов и обязательств. Ощущение своей вознесенности над всеми остальными людьми, не оправданное ничем, кроме Божьей воли, создает особый тип психики, для которой свойственны крайний эгоцентризм и ослабленная эмпатия. Впору было бы исследовать патологическое состояние синдром самодержца. Как мы увидим, главный оппонент Петра Шведский король Карл XII, сформировавшийся при сходных обстоятельствах, получился личностью еще более диковинной, чем русский государь. В характере Петра странностей тоже хватало, но их и не могло не быть. Представьте состояние десятилетнего мальчика, который живет своей детской жизнью и даже не считается наследником. Царь Федор молод, а есть и еще один брат Иван, шестью годами старше. Вдруг самодержец умирает, и маленький Петр оказывается в эпицентре свирепой борьбы за власть. Сначала вверх берут его родственники Нарышкины. Мальчика объявляет государем сия Руси, начинают оказывать ему все подобающие знаки внимания, заставляют участвовать в пышных, малопонятных ему церемониях. Затем происходит кровавый стрелецкий путч. На глазах у ребенка убивают его родственников и приближенных. Он слышит истерические крики матери видит свирепых страшных людей находится всецеловых власти и вот он уже не самодержец, а младший царь которого отодвигают на задний план третируют унижают хуже того мальчик постоянно опасается за жизнь потому что взрослые вокруг него все время шепчутся о кознях софьи боятся что петра убьют или отравят во времена московского царства вообще много шепчутся о ядах подобные слухи часто возникают в связи с внезапной смертью или странной болезнью венценосной особы. Поговаривали, что от злого зелья умерли первая жена Ивана IV Анастасия и царь Федор Иванович. В 1605 году официально объявили, что отравился Борис Годунов. Попыткой отравления иностранцы-современники объясняли и знаменитые петровские судороги. О них речь ниже. Несомненно, пересказывая то, о чем говорили в России – Галштинский посланник, граф Басевич много лет спустя пишет, как о чем-то общеизвестном, «припадки эти были несчастным следствием яда, которым хотела отравить его властолюбивая сестра София». На самом деле убийство при помощи яда совсем не старомосковский метод устранения политических врагов, просто в силу недостаточного развития химии. Убивать убивали, но обычно более надежным образом – оружием что, впрочем, не мешало августейшим персонам панически бояться яда. При таком детстве и у совершенно здорового человека возникли бы проблемы с психикой, а Петр здоровьем не отличался. Наследственность у него была очень тяжелая. И царь Алексей 1629-1676 годы, и царь Михаил 1597-1646 годы, Без конца хворали и рано умерли. Сын Натальи Нарышкиной казался современником-крепышом лишь по сравнению с совсем уж хилыми сыновьями Марии Милославской. На самом деле Петр хоть и был физически силен, но часто болел. В зрелые годы постоянно лечился и прожил не намного дольше, чем отец и дед. В его облике ощущалась явная ненормальность, которую своим взглядом художника подмечает Валентин Серов, Готовившийся написать серию петровских портретов Он, Петр, был страшный, длинный, на слабых тоненьких ножках И с такой маленькой по отношению ко всему туловищу головкой Что больше должен был походить на какое-то чучело С плохо представленной головой, чем на живого человека В лице у него был постоянный тик И он вечно краил рожи, мигал, дергал ртом, водил носом и хлопал подбородком Речь здесь идет о хроническом тике, на который обращали внимание все, кто близко наблюдал царя. Левая половина его лица время от времени начинала дергаться, а иногда эти приступы переходили в серьезный припадок, когда спазм охватывал шею, глаза закатывались под лоб, начинались конвульсии обеих левых конечностей. Андрей Нартов, личный токарь царя, очень важная должность при петровской любви к токарному ремеслу, рассказывает в своих записках. Государь поистине имел иногда в ночное время такие конвульсии в теле, что клал с собою денщика Мурзина, за плеча которого, держась, засыпал, что я сам видел, днем же нередко вскидывал головою кверху. Приступы происходили в дневное время, в особо тяжелых случаях приводя к потере сознания. Обычно Петр приходил в себя через один-два часа, Но однажды, в феврале 1711 года, пролежал так полтора дня. Граф Басевич сообщает. Появление припадков узнавали у него по известным судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук ее голоса тотчас успокаивал его. Потом сажала его и брала, лаская за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, и он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно, в продолжении двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Между тем, прежде нежели она нашла такой простой способ успокаивать его, припадки эти были ужасом для его приближенных, причинили, говорят, несколько несчастий и всегда сопровождались страшною головной болью, которая продолжалась целые дни. Петровская болезнь причиняла несчастье не только самому царю. Во время припадков Петр иногда впадал в неконтролируемое бешенство, совершая всякие чудовищные поступки. Возможно, впрочем, что последовательность была и обратной. Ярость влекла за собой судороги. В прежние времена было принято объяснять эту нервную болезнь психическими травмами детства. Так кажется, считал и сам Петр. Нартов пересказывает слова государя. От воспоминания бунтовавших стрельцов гидр Отечества. Все уды во мне трепещут. По мысли о том заснуть не могу. Таковата была сия, кровожаждущая саранча. Однако современные медики, анализируя симптомы, отвергают психогенную версию. Здесь явно прослеживаются признаки некой хронической невропатологии. Согласно одной версии, Петр мог страдать синдромом Туретта, серьезным расстройством нервной системы, сопровождаемым моторными тиками. Приступы этой болезни нередко стимулируются сильным эмоциональным переживанием, как это происходило с царем. Люди с синдромом Туретта гиперактивны, подвержены атакам бешеного гнева и вообще склонны к обсессионно-компульсивному поведению. Другое объяснение выдвинул американский невролог Джон Хьюс. Он предположил, что тяжелая болезнь, от которой Петр чуть не умер зимой 1693-1694 годов, была клещевым энцефалитом, повлекшим за собой осложнение в виде так называемой кожевниковской эпилепсии. Для этой хронической болезни свойственны и судорожный симптом, и гимипарез, ослабление мышц одной половины тела, и эмоционально-психические нарушения. Известно, что у людей, страдающих этим видом эпилепсии, бывают периоды неконтролируемого веселья, сменяемые депрессией и страхами. Еще один симптом – склонность к чрезмерной детализации, как мы увидим, очень свойственная Петру. Следует сказать, что и синдром Туретта, и эпилепсия никак не тормозят интеллектуальную деятельность. Наоборот, бывает, что делают ее более интенсивной. Оба болезненных состояния нередко наблюдаются у гениев. Я уделяю столько места рассказу о Петровском недуге, потому что он может объяснять некоторые черты личности царя, давать ключ к его поведению и поступкам. Можно выразиться так. когда у самодержавного правителя спазмы начинает трясти всю державу. Ну и, конечно, в железной, иногда иррациональной целеустремленности Петра прослеживаются явные признаки обсессионной компульсивности, например, в злосчастной эпопеи Воронежского флота, о которой мы поговорим в свое время. Итак, что же это был за характер? Каковы его особенности? Прежде всего, в глаза бросаются разнообразные проявления пресловутой гиперактивности, хотя бы просто на физическом уровне. Петр не может долго оставаться на месте. Он все время в движении, вечно куда-то спешит, наскоро и неряшливо ест. При ходьбе быстро перебирает своими журавлиными ногами, так что свита сзади вынуждена нестись в припрыжку. Так же быстро он и ездил, гнал лошадей во весь дух, часто без остановок, даже спал в санях или в коляске. Ему кажется, было не долго оставаться на одном месте. Пишут, что и во время застолья он постоянно вскакивал, выбегал из помещения, потом возвращался. Царь не мог находиться в роли пассивного зрителя, ему обязательно требовалось участвовать в любом действии. Поэтому, немного понаблюдав, как работает мастер или как оперирует врач, он немедленно сам хватался за инструмент. В 1717 году в Париже регент-герцог Орлеанский как-то решил побаловать высокого гостя оперой. Петр очень скоро сбежал из зала, оставив всех в недоумении. При неразборчивом и жадном заимствовании каких угодно европейских новинок, русское общество начала XVIII века не пристрастилось к театру, потому что монарх не признавал развлечений, за которыми достаточно было просто наблюдать. Иное дело самому участвовать в театрализованных шествиях и маскарадах или запускать фейерверки. Не приходится удивляться, что, придя к власти, Петр совершенно разрушил московский церемониал, при котором государям приходилось бесконечно участвовать в долгих, неспешных ритуалах, сидеть истуканом на троне, часами стоять на молебнах, медленно шествовать во главе пышных процессий. Но иногда нетерпеливая порывистость Петра мешала осуществлению его замыслов. Так, в 1698 году, во время Великого посольства, главной целью которого были переговоры с Венским двором, с немалым трудом добившись личной встречи с Леопольдом I. Молодой московит произвел весьма несерьезное и невыгодное впечатление. Нарушив протокол, которому при церемонном австрийском дворе придавали большое значение, он бросился навстречу императору гигантскими шагами, а потом, совсем уже ошеломив придворных, выбежал в парк, сел в лодку и начал бешено работать веслами. Такое поведение вряд ли помогло русско-австрийским переговорам и без того трудным. Нервическая энергичность сохранилась и в немолодом возрасте. Мы в подробностях знаем, как Петр строил свой день, когда не находился в дороге, а жил оседло в своем любимом Невском парадизе. Вставал он в пятом часу утра и, словно разогреваясь, с полчаса просто расхаживал по комнате. Потом после утреннего доклада усаживался в легкую коляску и мчался по строительным объектам, которых в столице всегда имелось множество. Затем несся в Сенат, оттуда в Адмиралтейство. После недолго обеденного отдыха снова фонтанировал энергией, принимал решения по многочисленным донесениям, писал свои бесконечные регламенты с инструкциями, занимался гисторией Свейской войны, затем следовал досуг, тоже чрезвычайно активный. Царь работал на токарном станке или занимался каким-то другим ремеслом. Потом отправлялся на ассамблею или какую-нибудь шумную попойку. Выходных дней у самодержца не бывало. Следует сказать, что гиперактивность, какими бы физиологическими или психологическими причинами она не объяснялась, очень ценное качество для правителя. Особенно если такой же динамичностью обладает его ум. А у Петра тело вечно не поспевало за стремительностью мысли. У этого человека беспрестанно возникали новые идеи. Он ими загорался и немедленно приступал к их осуществлению. Но при этом, спасибо пресловутой обсессионности, увлекаясь новой целью, он не охладевал к прежней. Так что с годами поставленные задачи все множились. Царь был упорен и упрям, иногда до абсурдности, Но без этой петровской упертости ни одно начинание не было бы завершено. Одна из самых сильных позитивных черт Петра состоит в том, что он никогда не опускал руки и не смирялся с неудачей, наоборот. Поражение словно удваивало его энергию. Не менее ценным порождением огня, всю жизнь полявшего эту неспокойную душу, была жадная любознательность. Она с одинаковым пылом расходовалась на важные предметы и на чепуху. Но сама всеядная широта петровских интересов не может не восхищать. Петр не имел склонности к отвлеченным наукам и изящным искусствам. Его занимало не теоретическое обоснование и не красота жизни, а ее механика, практическая польза. Знаменитый мемуарист герцог Сен-Симон, близко наблюдавший 45-летнего Петра в Париже, пишет «Сей государь, Поражает своим сугубым любопытством, которое всегда связано со сферами управления, коммерции, образования или полиции. Это всеохватно и касается даже самых мелочей, если в них обнаруживается полезность. В первое свое европейское путешествие царь отправился, желая в доскональности изучить кораблестроение, и преуспел в этой профессии, пройдя выучку у лучших мастеров, голландцев и англичан. Считается, что к тому времени он уже освоил 14 разных ремесел. Но Петр неустанно пополнял багаж знаний и в дальнейшем. Физика, химия, математика, ботаника, зоология, медицина, анатомия, астрономия, геология, география, палеонтология. Вот далеко не полный перечень дисциплин, которыми интересовался его стремительный, ни на чем долго не задерживавшийся ум но была в Петровской порывистости и оборотная, черная сторона, проявлявшаяся в приступах необузданной ярости. Царь легко впадал в выступление и в гневе бывал страшен. Казалось, он на время лишался рассудка, иногда из-за сущих пустяков. В таком состоянии он мог наброситься даже на тех, кому относился с любовью и уважением. Однажды, перуя дома у Франца Лефорта, Петр кинулся со шпагой на своих ближайших товарищей Шейна Никиту Зотова, Рамадановского, причем последнего даже ранил. В другой раз он повалил на пол и бил ногами самого Лефорта, которого чтил больше всех людей на свете. Известны случаи, когда Петр, не помня себя, наносил своей тяжелой рукой и смертельные удары. Иногда вспыльчивость выливалась в сцены совершенно отвратительные. В голландском городе Лейден царь с огромным интересом наблюдал, как знаменитый медик Герман Бургове анатомирует труп. И вдруг заметил, что кто-то из свиты взирает на эту жуткую процедуру с отвращением на лице. Мгновенно рассверепев, Петр велел чистоплюю рвать мертвеца зубами, и тот ничего рвал на глазах у обмерших аборигенов. Когда требовалось выбить из какого-нибудь подозреваемого признания, Петр не брезговал лично участвовать в пытках, и, если допрашиваемый не сознавался, государь требовал все более жестоких истязаний. Ничем, кроме болезненно-истерического возбуждения, нельзя объяснить то, что самодержец собственноручно на глазах у всех рубил головы стрельцам во время массовых казней 1698 года. До такого, кажется, не опускался и Иван Грозный. Полагаю, что еще одна особенность петровского характера, прославленная всеми биографами, бытовая неприхотливость, тоже напрямую связана с нетерпеливостью. Петр вечно торопился. Ему скучно было разряжаться, и он одевался попросту, как придется. Обычно не носил париков, кружевных галстуков и манжетов, не любил перчаток, из обуви предпочитал грубые сапоги. Дома ходил в засаленном халате, Вообще не отличался аккуратностью и чистоплотностью. Не лакомился деликатесами, не мог долго сидеть за трапезой. Ел много, как того требовала его великанская конституция и неуемная энергия, но самую простую пищу. В век, когда европейские монархи пытались подражать королю Солнцу, Людовику XIV и пышности Версаля, российский двор производил на иностранцев впечатление невероятной скромности. И это, несомненно, было благом для разоренной войнами страны. Из всех тогдашних венценосцев русского царя затмевал аскетизмом один лишь Карл XII. Тот даже и вина не пил. Впрочем, Петру, кажется, доставляло удовольствие обходиться малым. Это соответствовало его ощущению комфорта. Он, выросший в тесных и низких теремных комнатах, не жаловал просторных помещений и высоких потолков. В Петербурге построил себе маленький домик, а, путешествуя по Европе, очень не любил останавливаться во дворцах. В Париже он отказался жить в Лувре и, в конце концов, поселился в частном доме, где ночевал в гардеробной. любопытно дотошность, с которой властелин огромной державы со всеми ее богатствами вел учет жалования, получаемого им согласно чину. Петр играл сам с собой в карьерную игру постепенно присваивая себе все более высокие звания. В царских записях можно прочесть, что в 1707 году полковничьего окладу получено 2598 рублей, из коих выдано Анисье Кирилловне на какой-то штоф 26 рублев, а Авраму Арапу, тому самому пушкинскому предку, да Якиму Карле на платье 87 рублев, 13 алтын, 2 деньги. В связи с Арапами и Карлами нельзя не затронуть тему знаменитого Петровского юмора, придававшего специфический колорит всему царствованию. Все современники и мемуаристы пишут, что царь любил подурачиться, причем разного рода шутовства обставлялись с невероятным размахом. Были и торжественные празднества, театрализованные шествия, манифестации, живые картины, которые устраивались по серьезным поводам, например, по случаю очередной победы, но не меньше энергии Петр тратил на всевозможные безобразия. Некоторые из развлечений, так сказать, легкого жанра были вполне в традициях московского двора, например, придворный штат карликов, арапов и прочих людей необычного вида. Карлики сопровождали Петра повсюду. Он любил устраивать им свадьбы. Во время перов они неожиданно выскакивали из гигантских пирогов и так далее. Но такого рода забавами потешался и тишайший Алексей Михайлович. Петр же находил особенное удовольствие именно в безобразиях, часто совершенно хулиганского толка. Ему нравились шутки самого грубого, низменного сорта. Кататься на свиньях, налить кому-нибудь в нос уксуса, насильно упоить гостей до скотского состояния и тому подобное. Однажды датский посланник Юст, уже сильно пьяный, отбиваясь от назойливого угощения, обругал государя и даже выхватил шпагу, то есть совершил техчайшее из преступлений, но никаких последствий не было. На завтра дипломат и царь попросили друг у друга прощения, потому что ни тот, ни другой ничего не помнили и узнали об инциденте только от свидетелей. Этот случай закончился мирно, но так бывало далеко не всегда. Юмор у Петра мог быть не только грубым, но и злым. Его явно раздражали благонравные московские бояри, которые, разумеется, относились к царским выходкам с осуждением. В отместку дебашир под ведом веселья унижал и мучил тех, в ком подозревал недовольство и в тех святках, что происходило, то великую книгу и не описать, и напишем, что знатного, рассказывает князь Борис Куракин. А именно, от того начала ругательство началось знатным персонам и великим домам, а особливо княжеским домам многих и старых бояр. Людей толстых протаскивали сквозь стула, где невозможно статься. На многих платья дирали и оставляли нагишом, иных гузном яйцы на лохане разбивали иным свечи в проход забивали иных на налет гузном сажали иных в проход мехом надували отчего един мясной думной дворянин умер иным многие другие ругательства чинили и сия потеха святков так происходило трудное что многие к тем дням приуготавливались как бы к смерти В натуре царя было нечто требовавшее глума, надругательства, похабства. Одно из самых известных учреждений Петра, всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор, был создан еще в начале 1690-х годов, когда царь не правил, а лишь развлекался. Но сохранилось это странное учреждение и впоследствии. Царь собрал туда всевозможных уродов, дураков, обжор, пьяниц, кобрезников, и год за годом наслаждался этой игрушкой, приводя в ужас обывателей отвратительными дебошами. Как в голове у Петра совмещались представления о величии и юродское шутовство, непонятно. Давая характеристику реформатора, Ключевский говорит, Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их. Мне же этот человек представляется невероятно сложным, сотканным из сплошных противоречий. Я бы сказал, что противоречивость – вообще главное свойство этой личности. Прежде всего озадачивает контраст между фантастической масштабностью замыслов и постоянной зацикленностью на мелочах. Это проявлялось не только в бухгалтерской регистрации расходов в 13 алтын и 2 деньги, а буквально во всем. Петру всегда мало было указать магистральное направление. Он должен был составить пошаговую инструкцию, разметить каждый дюйм на обозначенном пути. Повелитель огромной страны, впоследствии один из вершителей судеб Европы, тратил большую часть своего драгоценного времени на детализацию собственных указов, часто на совершенную ерунду. Регламентация уставов и всевозможных правил скрупулезное расписывание должностных обязанностей самых мелких чиновников, подробные указания, как кому одеваться, как стричь волосы, как бриться, в каких жить домах, как проводить свадьбы, как хранить покойников, как торговать, какими серпами жать. Вот основное времяпрепровождение самодержавного властелина. Здесь, конечно, можно вспомнить о патологической детализации как части клинической картины кожевнической эпилепсии. Но медицинская причина Петровской мелочности не столь существенна. Важно, что с точки зрения административной методики Петр относился к числу правителей, строивших государство не по принципу стимулирования инициативы граждан, а по принципу строжайшего регламентирования. Не слишком эффективная технология в условиях огромных просторов и плохих коммуникаций. Извечная российская беда – неорганизованность. Безалаберность, неисполнительность исторически объясняется непривычкой проявлять инициативу и думать своим умом. Вечное государственное принуждение отбивало эти качества. Петр же пытался справиться с этой хронической болезнью, закручивая гайки еще туже. Петр норовил подвергнуть тотальной регламентации даже то, что предполагает полный отказ от каких-либо правил. Давайте посмотрим, как был устроен всешутейший собор. Он вроде бы создавался для всяческих дебушей и беспорядков. Но при этом в его структуре нет ни малейшего люфта для импровизации или отсебятины. Правило жестче, чем в армии, а иерархической стройности позавидовала бы табель о рангах. Князь-папа избирался на свою шутовскую должность посредством сложной процедуры, и должен был исполнять предписание подробного ритуала. Каждый участник имел определенное звание диакон, архидиакон, архиерей, митрополит и тому подобное. Был определен и штат обслуги, дураки, плешивцы, грозные заики. Существовал список кощунственных обрядов, скрупулезно расписывались наряды, даже матерные прозвища сабарян закреплялись за ними на манер титулов. Иными словами, царь установил казенный порядок на территории чистого хаоса, где культивировались буйство, пьянство и безобразие. По психологическому типу Петр, безусловно, был маньяком контролирования. Вероятно, жажда контроля вообще код для понимания механизма петровских поступков и реакций. Этот человек, кажется, чувствовал себя уверенно и безопасно только когда он контролировал все и всех. Если же увидел, что контроль утрачен, впадал в судорожную ярость. Многие мемуаристы пишут, что Петр мог простить оплошность и неудачу, но не обман. Еще болезненнее он воспринимал измену или попытку бунта. Именно в таких ситуациях царь становился безжалостен, чудовищно жесток. И обман, и предательство, тем более бунт, это выход из-под контроля. Не так легко понять еще одно противоречие, которое ставило в тупик современников. Осознание собственного величия и невероятное высокомерие, при котором царь ни за кем, кроме самого себя, не признавал права на личное достоинство, сочетались в нем с полным отсутствием спесивости и демократической простотой в общении. Он удивительно умел совмещать в себе величие самое высокое, самое гордое, самое утонченное, самое выдержанное, и в то же время немало нестеснительные, отмечает Сен-Симон. В отличие от всех прежних московских государей, недоступность которых сакрально оберегалась, Петр был готов общаться со всяким человеком, кто казался ему полезен или вызывал любопытство. В застольях он садился не на почетное место, где придется, не делал различий между аристократами и простолюдинами, Охотно затевал беседу с ремесленниками, случайными иностранцами, рабочими. Петровская демократичность проявлялась и в том, что знаменитая царская дубинка с одинаковой легкостью обрушивалась на спины солдат и генералов, слуг и князей. Можно предположить, что для самого Петра никакого противоречия между величием и доступностью не было. Он был такого высокого мнения о своем положении, что с этой поднебесной высоты все подданные, хоть вельможи, хоть последний оборванец, казались ему холопами. Как выразился Платонов, в его государстве не было ни привилегированных лиц, ни привилегированных групп, и все были уравнены в одинаковом равенстве бесправия. Еще один давний предмет споров – вопрос о Петровской храбрости. Несколько раз в драматические моменты царь проявлял постыдную трусость или вел себя так, что были основания его в этом обвинять. Вспомним, как ночью 8 августа 1689 года он, панически полураздетый, от одного только слуха о стрелецкой угрозе бежал из Преображенского, бросив мать и беременную жену. Точно так же накануне Нарвского поражения в ноябре 1700 года Петр бросит свою обреченную армию, да и позднее в Белоруссии будет дважды, имея превосходящие силы, поспешно отступать перед небольшой армией Карла, которого он очень боялся, впрочем, не безосновательно. Сходная история случится на последнем этапе Северной войны в 1716 году, когда Петр в последний момент отменит десант на шведскую территорию, чем сильно испортит отношения с союзниками. Вместе с тем царю случалось проявлять нешуточную, даже излишнюю отвагу. По меньшей мере, дважды он без бестрепета подставлял себя под пули. Во время захвата двух шведских кораблей в мае 1703 года на Неве, это была первая, пусть скромная, победа русских на воде, и в Полтавском сражении, где вражеские пули продырявили царю шляпу и седло. Храбро он себя вел не только на поле брани, где решалось многое, но и в совершенно необязательных ситуациях. Собственно, одной из причин преждевременной смерти царя стала жестокая простуда, полученная поздней осенью 1724 года, когда Петр во время бури бросился в ледяную воду спасать гибнущее судно, если это, конечно, не красивая легенда. Маломальский правдоподобный ответ на эту загадку душевного устройства государя может дать разве что невропатология. Панические атаки – один из симптомов предположительного Петровского диагноза. Следующий поведенческий диссонанс, заставлявший очевидцев в зависимости от ситуации, которую они наблюдали, давать русскому царю диаметрально противоположные оценки – странное сочетание бесцеремонности и стеснительности. Сохранилось немало свидетельств того, как болезненно застенчив бывал русский царь, во вроде бы не слишком напряженных обстоятельствах, за столом, где его любезно принимали в качестве почетного гостя или просто на людях. В сентябре 1697 года в Гааге, во время приема Великого посольства, Петру, находившемуся в зале неофициально, инкогнито, всего лишь понадобилось пройти мимо депутатов. Сначала царь потребовал, чтобы все отвернулись. А когда голландцы не стали этого делать, он перевернул парик задом наперед, прикрывшись, и пронесся к двери бегом. Примерно так же он повел себя полгода спустя в Дрездене, выходя на площади из кареты, спрятал лицо под шапкой. Подобное поведение, видимо, следует объяснять все той же психологической проблемой контроля. Попав в Европу, Петр впервые оказался среди людей, которые были ему неподвластны, а, стало быть, неподконтрольной, непредсказуемы. Отсюда и крайняя неуверенность, дезориентация, усиленная отсутствием правильного воспитания, неумением себя вести. Во время первого заграничного путешествия русский царь воспринимался европейцами как властитель далекой варварской страны, как экзотический дикарь. Петр это чувствовал, что усиливало его растерянность. Позднее, после Полтавы, отношение к российскому монарху переменилось. Его всюду принимали как очень важную персону. Всячески с ним носились, угождали ему, и Петр стал ощущать себя иначе. Он не слишком обтесался, оставался таким же бесцеремонным, но от застенчивости не осталось и следа. Петр снова контролировал ситуацию. С европейцами он теперь обращался почти так же, как с собственными подданными, разве что не бил палкой. Сан-Симон рассказывает, что московит... Запросто брал первую попавшуюся карету, чья бы она ни была, садился в нее и приказывал вести себя куда-нибудь в город или за город Такое приключение случилось с госпожою Матиньон, которая выехала для прогулки. Царь взял ей я карету, поехал в ней в Булонь и в другие загородные места, а госпожа Матиньон, к удивлению своему, осталась без экипажа. В 1716 году в Данциге, слушая церковную проповедь, Петр замерз и, ничтоже сумняшись, без единого слова сдернул с бургомистра парик, нахлобучил себе на голову, а потом молча сунул обратно. Точно так же он поступил бы у себя дома. Очень трудно примирить петровскую любовь к святотатствам с его же религиозностью. А Петр, кажется, был человеком искренней веры. Он хорошо знал службу, много и истово молился, Любил церковное пение, сам пел на клиросе И в то же время, кажется, получал особое удовольствие от кощунств Вроде тех, что приведены выше в цитате из Льва Толстого Вся эпопея с всешутейшим собором Выглядит какой-то оргией богохульства и издевательством Над авторитетом христианской церкви Историки пытались объяснить это борьбой с суевериями Раздражением против чрезмерного влияния патриархата и даже просто злостью на духовенство, досадой на класс, среди которого видели много досадных людей. Ключевский. Однако некоторые обряды собора глумились именно над церковными таинствами, венчанием, крещением, соборованием, отпиванием, рукоположением в священство. В формуле осенения благодатью святой дух заменяли бахусом, шутовски искажали символ веры, непристойно переиначивали слова Писания и так далее. Любого другого человека, который позволил бы себе подобные вещи, в те времена сожгли бы на костре. Как все это совмещалось и соседствовало в сознании Петра с набожностью? Должно быть грубая темпераментная натура требовала таких же грубых, буйных развлечений. Уж отдыхать, так отдыхать с шумом, треском, грохотом, обильными возлияниями, непристойностями. А самой радикальной из непристойностей являлось нарушение священных табу. Глубинного идеологического содержания здесь искать не следует. Тема Петровской идеологии вообще мало разработана. Сам он никогда ее не формулировал, поскольку не любил теоретизировать. Петр хватался то за одну, то за другую идею, нагромождал планы друг на друга, от каких-то из них потом отказывался, какие-то лихорадочно корректировал. Рощерком пера менял жизнь целых сословий, бестрепетно губил гигантоманскими, подчас нелепыми прожектами десятки тысяч людей. Подданные часто не понимали, чего царь добивается и зачем их терзает. Однако за всей этой многосторонней, хаотической деятельностью просматривается некая система взглядов, твердое представление о правильном и неправильном. Попробуем реконструировать мировоззрение реформатора. Это поможет нам лучше разобраться в сути его преобразований. Стержень и главная цель всех петровских начинаний – максимальное укрепление государства, сильно расшатавшегося на протяжении XVII века. Петр считал служение государству высшей ценностью, если угодно, национальной идеей. Ради этого он не жалел ни самого себя, ни тем более подданных. В условиях 18-го столетия государство могло быть сильным, лишь обладая мощной армией и флотом, развитой промышленностью, работоспособной бюрократической машиной, эффективной финансовой системой. Это и есть перечень взаимосвязанных практических задач, которые ставил перед страной реформатор. Для их осуществления можно было задействовать разные опробованные мировой историей механизмы, самым надежным из которых было бы высвобождение созидательной энергии населения. Ставка на естественное стремление людей жить лучше, чем зажиточнее народ, тем богаче и казна. Но Петр выбрал другой путь, сделал ставку на предельно жесткое вертикальное управление, основанное на беспрекословном исполнении приказов и страхе наказания. Подобный метод функционирования требовал возврата к тотальному самодержавию времен Ивана Грозного, что вполне отвечало и складу Петровской натуры с ее абсессией лично контролировать все и вся. «Монархов власть есть самодержавная, которым повиноваться сам Бог повелевает», говорится в одном из указов Петра. А в воинском уставе заявлено еще более решительно. «Его Величество есть самовластный монарх» который никому на свете о своих делах ответа дать не должен, но силу и власть имеет, свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять. Казалось бы, армейский устав – не вполне логичное место для подобных деклараций. Но Петр явно считал иначе. С его точки зрения, правильно устроенная страна должна была жить по единому, тщательно прописанному уставу как вымуштрованная армия, маршировать в ногу, по команде делать поворот кругом, во всем следовать единообразию. По складу характера Петру не могла не импонировать концепция регулярного государства, выдвигавшаяся тогда целым рядом европейских политических философов. Эта система взглядов считала возможным создание идеального социального порядка за счет максимальной рационализации и регламентации управления. Мудрый монарх издает ясные установления, послушный народ исправно им следует. Не слишком уповая на сознательность подданных, царь больше полагался на острастку и принуждение. Служение государству освещалось некой высшей целью, которую Петр называл «пользой и общим прибытком», то есть у него существовала и концепция всеобщего блага. «Наше единое намерение есть о их, подданных, благосостоянии и приращении пещися, декларировал преобразователь. Однако его представления о народном благосостоянии, кажется, были довольно туманны. Как пишет один из самых обстоятельных петровских биографов, Николай Павленко, дать четкий ответ на поставленный вопрос не представляется возможным, прежде всего потому, что этой четкости, видимо, не было и у самого царя. По крайней мере, мы ее не обнаруживаем в изданных им законах. В идеальном государстве, по Петру, как, впрочем, и по закону Чингисхана, каждый житель добросовестно и усердно выполняет свои обязанности. Крестьяне пашут, платят подати и несут рекрутскую повинность. Рабочие работают в поте лица, дворяне безропотно служат до старости. Купцы честно торгуют и охотно делятся с государством барышами. Женщины слушаются мужей и рожают много детей, дети учатся быть исправными подданными. Для такого государства было нужно чрезвычайно дисциплинированное и в то же время не склонное к умничанию население. В идеальном мире Петра монарх – это отец, а подданные – почтительные и послушные дети. Не случайно в миг наивысшего торжества после победы над шведами Петр примет в первую очередь звание «Отца Отечества» и лишь после этого «Императора Всероссийского». В записках Нартова есть эпизод, дающий представление о петровских взглядах на правильные взаимоотношения государя с народом посредством несколько иной аллегории. Государь, возвратясь из Сената и видя встречающую и прыгающую около себя собачку, сел и гладил ее – А притом говорил, когда послушны были в добре так упрямцы, как послушно мне Лизетта, любимая его собачка, тогда не гладил бы я их дубиной. Моя собачка слушает без побои, знать в ней более догадки, а в тех заматерелые упрямства. Точно такой же виделось государю и идеальная семья. Нартов рассказывает, как камердинер Полубояров пожаловался царю на жену, которая уклоняется от исполнения супружеских обязанностей, все время ссылаясь на зубную боль. В один день зашедший государь к Полубояровой, когда муж ее был в дворце, спросил ее, «Я слышал, болит у тебя зуб». «Нет, государь», – доносила камердинер с трепетом, – «я здорова». «Я вижу, ты трусишь». От страха не могла она более отрицаться, повиновалась. Он выдернул ей зуб здоровый, а после сказал, повинуйся впредь мужу и помни, что жена да боится своего мужа, инако будет без зубов. К великой досаде Петра русские были мало похожи на Лизетту, и выдирать им здоровые зубы во имя послушания приходилось часто. Одна из самых неприятных черт Петровского мировосприятия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 Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. Костомаров пишет. Задавшись отвлеченную идею государства и принося ей в жертву временное благосостояние народа, Петр не относился к этому народу сердечно. Для него народ существовал только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства. При своей нетерпеливости При незыблемой вере в силу принуждения Петр желал перекроить народ на правильный лад, немедленно, сию же минуту. Достичь этого, по убеждению государя, можно было заставив людей строить всю свою жизнь по указке начальства, по установленным властью детальнейшим правилам. «Наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера непреневолены бывают», — писал царь. В 1722 году он издал указ, строго-настрого постановивший, чтобы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не против регламентов. Государю казалось, что достаточно издать правильный приказ, и люди переменятся. Всю жизнь Петр сталкивался с одной и той же проблемой, приводившей его в гнев и тягостное недоумения. Он всячески призывал своих генералов и администраторов, офицеров, чиновников проявлять инициативу, служить делу не за страх, а за совесть, и неизменно сталкивался с пассивностью, непониманием царской воли, нерешительностью, да и просто отлыниванием от дела. Иначе не могло и быть. Беспрекословное, нерассуждающее повиновение, которого Петр добивался от подчиненных, и инициативная работа во имя общей цели – вещи совершенно несовместные. Оглядка на начальство, приоритет не пользы дела, а одобрение со стороны высших лиц станут вечной проблемой российского государственного аппарата и очень сузят область его компетентности. Браншвейгский посланник Фридрих Вебер, оставивший ценные записки о Петре, сформулировал это следующим образом. Там, где у русских господствует страх и слепое повиновение, а не рассудок, там они будут впереди других народов. И если царь продержит еще скипетр свой только 20 лет, то он уведет страну свою именно вследствие сказанного повиновения так далеко, как ни один другой монарх в своем государстве. Так оно потом и будет в постпетровской России. С проблемами, которые решаются мобилизационным методом, Страна справлялась гораздо лучше, чем с теми, где на одном страхе и повиновении далеко не уедешь.